Вскоре после того, как папа умер, они поженились. Тайком от меня, конечно, но хорошо хоть, что не остались жить у нас, а переехали. Они это сделали не потому, что были такие уж совестливые, а потому, что были очень жадные. Мы снимали квартиру, правда, недорого, но все-таки приходилось платить, и они решили перебраться к стану Он сам так себя называл, проглатывая слог из своего имени Цветан. А мама звала его Цецос. Он был жутко скупой, дрожал не то что над левым, а над каждой статинкой. С тех пор я возненавидела жадных людей, Антоний. Не выношу ни их самих, ни их деньги. Пока будут на свете деньги, люди, как бы они ни притворялись, всегда останутся такими же ничтожными и мелочными. У денег нет своего лица. Они таковы, каков человек, в чьи руки они попадают. Есть грязные деньги, Антоний. Есть ничтожные деньги. Есть жалкие деньги, а есть деньги, у которых нет никакой цены, и на них ничего не купишь. Это деньги жадных людей. Помню тот день, когда мы переезжали к Цецо. Приехал грузовик без грузчиков, конечно, мы сами все перетаскали. Мама могла бы лошадь поднять, такая она была здоровущая, а Цецо и подавно. Оба они набросились на мебель, как на добычу. У нас была очень красивая мебель, которая досталась нам от деда. Они хватали все подряд и тащили по лестнице. То, что не могли нести, волокли по ступенькам, сопели, пот катился с них градом, шеи у них покраснели от натуги. Вот только с буфетом они еле справились. Это был длинный, громоздкий буфет из моренного дуба, как объяснял мне папа. Как сейчас вижу их. Ноги раскорячены, глаза выпучены, чуть не выскакивают из орбит. А буфет не с места. Колени у них подгибаются, губы побелели, как у рыб. Наконец они немножко его приподняли и впервые поссорились. Они брызгали слюной, выкрикивая бессвязные обидные слова. Изо рта у них словно запрыгали жабы, маленькие зеленые, как пуговицы на кофте. Мне опять стало плохо. Я заперлась в уборной и рыдала там, пока меня не затошнило. Когда меня выволокли оттуда, все вещи уже были погружены. Все Антоний. Даже буфет. Прямо не верится. Но так это и было. Нужда ведь всему научит. И такие у тебя силы появляются, что потом диву даешься, откуда они взялись. Дом Цецо был в Ючбунаре. Господи, никогда до того дня антони не видел я такой хибары, маленькая, покосившаяся в два окошечка, кривобокая, точно на детском рисунке. Они до сих пор там живут. Она и на дом-то не походила, а на репу, торчащую наполовину из земли. Цецо сажал такую во дворе, а осенью меня заставляли ее убирать. я надрывалась, вытаскивая ее, словно это была не репа, а коренные зубы. Домишко был старенький, обмазанный глиной, а сверху выкрашенный синей как синька краской. Но краска уже здорово облупилась, и когда полили дожди, домишко стал похож на грязный мячик. Чтобы войти в него, надо было спуститься на две ступеньки вниз. Не знаю, как уж это так получилось. То ли во двор натащили земли, то ли сам домик врос в землю. Другого, такого дома, не было на всей улице. Мама и Цецуа снова набросились на мебель, но буфет, как и следовало ожидать, в дверь не пролез. Его оставили под навесом, он и сейчас там стоит. Семь лет он мог под дождями, зимой снегом его заносило, летом было солнце, а ему... Хоть бы что, только немножко покривился, а так буфет как буфет. Я на него не смею взглянуть, и он на нас не глядит. Так мы ему опротивились своим хамством и неблагодарностью. Они, конечно, могли его продать, но все надеялись выиграть квартиру по лотерейному билету. Тогда и ему бы нашлось место. Так и мы надо, что не выиграли, хотя буфет мне очень жалко. Но вот так Антоний и я и прожила семь лет в этом доме. До сих пор я не понимаю, как он не развалился. Была там только одна большая комната и кухонька. Мы с бабушкой жили в кухне. Она приходилась с не матерью, а бабкой или прабабкой. Был ей лет сто, наверное. А она и сама не знала, сколько ей лет. У нее не было ни одного зуба, ни одного волоска на маленькой птичьей головке. Была она толстая, и потому вас сне громко храпела». Храпела и днем, и ночью, потому что только и делала, что спала или что-то жевала. Не могу тебе описать, что это был за храп. Иногда я по целым ночам не могла заснуть. Но терпела, даже не возненавидела ее. Да и что мне еще оставалось делать, как не терпеть, терпеть и терпеть. Другого выхода у меня не было. Хотя, сущности, был. Потому что я научилась летать. «Тоски. Ведь с горе чего не сделаешь». «Но летать можно только по ночам, да и то редко. Что скажут люди, если увидят, как среди бела дня над крышами летит какая-то сумасшедшая? Хорошо, что хоть время от времени меня забирали в больницу, к доктору Юруковой, как в санаторий. Но больше всего меня изводила ужасная скупость Цецу. Да и мамина тоже, потому что она скоро стала во всем походить на него». Они говорили, что копят на квартиру, но мне не верилось. Они так жались, что я уверен, они никогда не потратят из этих денег ни гроша, если только дом исправду не рухнет. Всю еду в доме Цецу запирал ото всех, даже от мамы. А когда раз в неделю он покупал мясо, то очень точно прямо до грамма делил его на 10 равных частей. Мясо обычно тушили с картошкой в медной посуде, не похожей на таз. Когда мы садились обедать, Цепцо клал себе четыре куска, маме два, а бабушке мне и близнецам по одному».